На следующий день, чтобы быть ближе к вокалистам, Элвис сидел в центре, спиной к приоткрытой двери. Звучание доносившихся из студии женских голосов, то стихая, то усиливаясь, растекалось по всему крылу двухэтажного блока. Три дня проб, поиска и отвергнутых вариаций с утра завершились почти молниеносной записью. Всего пять дублей, да и те повторили скорее формально. Настолько они были отшлифованы и ничем не отличались друг от друга. Развитие темы, окрашенное струнными инструментами оркестра, должно было идти по нарастающей. Но главную в этом движении, взаимодополняющую роль по замыслу Альнова и Элвиса, играла женская половина подпевки. К финалу на первый план выходила акапелла, и на целых 30 секунд Дамилена, Честель и Алисия с Сандрой полностью заменяли солирующего Пресли. То, что мастер уже готов, и возвращаться к партии Элвиса больше не придется, было ясно еще до ланча. И сейчас, после краткого отдыха, минут десять как репетировали, чтобы вскоре записать недостающую вокальную часть. Вадим широким шагом появился из коридора, поравнявшись с аппаратной, немного помедлил, не рискуя тут же ворваться в процесс. За работой никто особенно не обратил на него внимания, и, засунув руку в карман, он прошел прямо на середину студии. «Я прошу прощения, что так бесцеремонно!» Вадим извинился за вторжение. Элвис отвлекся. «Да, что такое?» Группа, пользуясь возникшей паузой, слегка расслабилась. Зашуршали листы бумаги, где-то начали переговариваться. «Я только что от Эда». «У тебя сегодня тренировка с Дейлом, но они могли бы провести съемку в это время. Если вы заранее позанимаетесь, Дейл сейчас ждет тебя в танцевальном классе». Элвис удивленно посмотрел на него, потом на круглый циферблат за стеклом аппаратный и ответил, опустив уголки губ. «Но я подойду туда не раньше, чем через час». «Нет, я имел в виду забрать тебя как раз теперь». Вадим подчеркнул, увидев, что Элвис его не так понял. «Извини, но это исключено. Мы еще не закончили, я не могу все бросить». «Я знаю, но, может, все-таки прерветесь. Основное на сегодня, как я понимаю, есть — жаль терять окно. Они вполне справятся и без тебя, я уверен». «Вадим, Элвис сказал уже требовательно. Давай мы здесь все сделаем. И как только освободимся, я сразу же приду». И заверил мягче. «Я тебе обещаю». «Но Элвис...» Раздосадованный, он заставил Пресли опять повернуться в его сторону, хотя тот собирался продолжить. «Вы и так сделали, считай, что все. Зачем тебе тратить время на нюансы, о которых могут позаботиться другие? Это, конечно, неплохо, я согласен, но ведь есть еще и задачи поважнее». Глаза Элвиса на спокойном сосредоточенном лице едва заметно сузились. «В самом деле?» — спросил он ровным тоном. Слишком ровным, но Вадим не почувствовал угрозы. Разумеется. В студии следует проводить сколько требуется, это главное. Но я не понимаю, почему из этого дорогостоящего времени половину нужно терять на запись женщин из подпевки, и чтобы они звучали чуть ли не дольше, чем ты. Потому что мы записываем песню, а не голос Элвиса Пресли. Он оборвал его. Иначе я бы пропел семь нот октавы, и всем было бы проще. Но раз это не так, у каждого из нас тут присутствующих ровно столько же прав звучать, как и у меня. Если это сделает песню лучше», вспыхнув, Вадим опешил. «Прости. Я, наверное, неудачно выразился». Пробормотал он и попытался объяснить. «Но у нас действительно есть возможности не расходовать твои силы на второстепенные. Почему ими не воспользоваться? Прослушивание и отбор дублей, допустим, занимает как минимум час». Уверенный в правоте, Вадим сам, не заметив, начал заводиться. «Дублями». Мог бы заняться и Джордж. Это его прямая обязанность. А аранжировки — это вообще не твой вопрос. Аранжировки — не мой вопрос? Элвиса подбросила. Минуту. Давай-ка разберемся. Он встал на ноги и, взорвавшись, в упор посмотрел Вадиму в лицо. Моя работа — записывать музыку, твоя организовывать. Я ничего не перепутал? Так организуй. Но если уж ты приходишь в студию, хотя тебе здесь нечего делать, то, по крайней мере, сиди и молчи. «Какого чёрта ты лезешь?» И замолчав на секунду, отрубил, положив руки на бедра и четко роняя слова: «Значит так. Или я сам буду решать, какой дубль лучше, или не стану записываться вообще. Тоже касается аранжировок и всего, что хоть как-то с этим связано». Вадим остолбенел. Несколько мгновений он стоял, уставившись на пресле, потом резко повернулся и выскочил из студии. Проводив его тяжелым взглядом, Элвис с усилием опустился на место. Он долго сидел, не шелохнувшись в одной позе, низко наклонив голову и глядя себе под ноги. Мускулы на его напряженных скулах, крепко сжатые кулаки и дрожь в опиравшихся ими на колени, руках свидетельствовали, с каким трудом он старается погасить в себе вспышку гнева. Группа затаилась. Стало так тихо. что, казалось, было слышно, как бежит электрический ток по проводам. Постепенно к побледневшему лицу начала приливать краска, а тело расслабилось. Глубоко вдохнув, Элвис выпрямился. В его глазах не было ничего от недавней злости, только утомленное выражение. Он устроился удобнее на своем высоком стуле и обратился к группе глухим, но собранным голосом. Продолжим.